Глава девятое. Господин Вейтер полулежал на роскошном кожаном диване посреди комнаты, а чуть дальше у окон стояла широкая кровать под балдахином. Вся комната военачальника занимала не меньше сотни квадратных метров. В ней были размещены и гостинная, и спальня, и кабинет, и даже небольшая библиотека. В стене было еще две двери, которые, как мне подумалось, вели в ванную и в гардеробную. Сегодня тепло. Зачем-то сказала я, принимаясь вычищать залу из топки. Кинула взгляд на поленницу, полная. Достаточно тепло, но ближе к рассвету в комнатах становится прохладно и немного сыро. У вас разве не так? На этаже прислуги не холодно, а как бывает перед рассветом, я не знаю. Я в это время крепко сплю. Господин вейтер перелистнул страницу книги, которую держал в руках. Но мужчина явно не читал ее в данный момент, потому что я чувствовала на спине его взгляд. Я уже давно не спал крепким сном, сказал он. Мне показалось, что мужчина хочет завести разговор, так что решила поддержать. Почему же? Не спится? Снятся плохие сны? Нет, я давно не видел снов. Наверное, привык за время военного похода всегда быть на чеку, но я стараюсь отвыкнуть от этого, ведь следующий поход еще не скоро. Вы ходите в них по какому-то графику? Именно так. В Аберголе восемьдесят королевств, и в каждом из них есть своя армия. Обычно в походы идет королевский полк, но кто-то, вроде меня, ведет своих солдат. Все же в мире спокойно, в отличие от границы Строории. И да, мы сменяем друг друга каждые несколько лет. Ужас какой-то. Поморщилась я, укладывая поленья в камин. А как же семья, дети? Ждут? Не всегда, но ждут. А вы? Задавая этот вопрос, я напряглась ух, чтобы уловить малейшие изменения в голосе господина Вейтера, но их не было. Мужчина отвечал спокойно: что я? Не хотели бы завести семью? «Жену, деток?» «Увы, нет». «А отношения у вас были?» «Был брачный договор с дочерью наших ближайших соседей. Я был помолвлен со старшей сестрой Виоленны сразу после своего рождения, но в восьмилетнем возрасте она погибла. Пирамидка, в которую я сложила поленья, рухнула с грохотом. Военачальник не заметил этого и продолжил говорить». У озера мы обсуждались с тобой, почему я не принял наследство. Я сказал, что не желаю брать на себя такую ответственность и что даже жизнь отца не сумел сохранить. Я помню, да. Но разве вы могли защитить его светлость? Я ведь главнокомандующий его армии, Ася. Я был обязан защитить его жизнь, но в тот вечер меня не было дома. Где же вы были? Отправился на свидание с подругой Виоленны. она познакомила нас и так просила, чтобы я дал шанс нашим отношениям, что я не смог отказать. Я ушел не надолго, а когда вернулся, узнал, что в покое отца забрался грабитель. Его не поймали. Он успел забрать драгоценности мамы из шкатулки, которую отец бережно хранил все годы, и отравить отца. Он отравил воду в графине, не зная, зачем, ведь проще было задушить или Я не знаю, чем руководствовался грабитель. Господин Уэйтер замолчал. Я разожгла огонь, и треск поленьев нарушил тишину. В случае с моей невестой все было еще хуже. Мы гуляли у озера в нашем саду и захотели поплавать. Айза утонула, зацепившись за корягу по долом платья, а я не сумел ее спасти. У вас психологическая травма, прошептала я, не в силах говорить громче. От жалости к господину Уэйтеру мое сердце сжималось до боли. Что ты имеешь в виду? Вы оступились дважды и теперь боитесь ответственности. Но вы не понимаете, что в смерти Айзы и графа нет вашей вины. Это лишь стечение обстоятельств. Не более того. Не вы их убили, а случай. Господин Уэйтер тихонько рассмеялся. Ты очень милая Ася, но ты не права. Я был виновен в их гибели. Я не уследил. Знаете, до того, как ее светлость привела меня сюда, я тоже похоронила ни одного близкого человека. Я на миг замолчала, подкидывая бересту в огонь. Береста не требовалась, но я не хотела поворачиваться лицом к мужчине и делала вид, что занята. Сначала погибли мои родители. Мне тогда было всего десять. Потом и моя бабушка заболела, а спустя пять лет ее не стало. Я не уследила. Меня воспитывал дедушка, но и он умер две недели назад. Они все оставили меня, но я никогда не винила себя в их смерти. Но ведь они болели, разве можно предугадать болезнь? Мои родители погибли из-за меня. Я была расстроена в тот день. Я снова запнулась, вспоминая. Мы попали в аварию на машине, но не могла же я сказать этого господину вейтеру. Пришлось завуалировать ситуацию под реалии этого мира. Я вредничала, папа меня успокаивал, мама пыталась вести вести повозку, но я так всех отвлекла, что они не заметили обрыва в конце дороги. Они погибли сразу, а я пролежала в в лекарской больше месяца. Ты не виновата, Ася, и вы не виноваты, слышите? Я все же обернулась к мужчине и сквозь зубы добавила. Все это лишь жуткое стечение обстоятельств, не более того. Простите, я должна идти. Нам с вами рано утром ехать в город. Я подхватила ведро с золой и поспешила сбежать из покояв. Много лет не вспоминала о тот страшный день, когда случилась авария, а теперь, вспомнив, мне захотелось забыть не только его, но и всю свою жизнь, что была на земле. Она была яркой и радостной временами. но большую часть времени я старалась заглушить боль в душе бесконечными делами и изнуряющей работой. Больше я так не хочу. У меня теперь новая жизнь, другая, и она будет лучше прежней. В коридоре, где находились жилые комнаты прислуги, старалась не шуметь. Все уже наверняка спят, одна только я бринчу ведром. Осторожно поставила его в кладовой на пол, тихонько прикрыла за собой двери и ушла в спальню. Там взяла нижнее белье, ночное платье и мышкой проскользнула в ванную. Воду следовало набирать из бочки, а костер, видимо, служил обогревателем. Мне было дико странно разводить огонь в помещении, но я это сделала и какое-то время пыталась понять, куда исчезает дым. Только потом увидела в полу дырку, в которую дым и затягивало, будто в воронку. Интересное приспособление, ново, да провод был бы куда удобнее. Ждать, когда нагреется вода, пришлось долго. Я задремала, удобно устроившись на скамье в углу, а когда проснулась, то от воды валил пар. Пришлось долить холодной, чтобы разбавить. Но какое же блаженство лежать в ванне! Я даже замурлыкала от удовольствия, потягиваясь. Мыть голову мылом мне совершенно не понравилось, а вот пенящиеся гели для тела были чудесными. Запах земляники наверняка разнесся по всему замку. Таким он был сильным, но не приторным, и от него не мутило. Наоборот, аромат геля отправил меня в какое-то состояние эйфории. Подозреваю, что в него было добавлено что-то успокаивающее, но что? Все равно. Главное, что это сработало. Помывшись, переоделась в чистую свежую одежду и на полусогнутых ногах добралась до спальни, решив с утра узнать у Усена, куда и как выливать грязную воду. Заснула, едва коснулась головой подушки, а проснулась от скрипа двери. Когда открыла глаза, то и вскрикнуть не успела. Эбби плотно зажала мне рот ладошкой. Горничная была одета в длинное белое ночное платье, синие волосы разметались и делали девушку, похожей на кикимору. Я испугалась, и только поэтому стала вороваться, царапать руку, сжимающую мою шею. Но когда это не помогло... пихнула Эбби ногой в живот. Эбби отскочила. Я собиралась было уже позвать на помощь, но Эбби заплакала, чем повергла меня в ступор. — Что ты, мать твою, творишь? — зашипела я. Сон мгновенно слетел, и теперь я вся тряслась от гнева. — Нет, это что ты творишь? — сквозь рыдание спросила она, откнув в мою сторону пальцем. — Только появилась в этом доме, а уже крутишь хвостом перед Вейтером? Зачем он тебе? Что ты от него хочешь? Тебе лечиться надо, идиотка. Я не собиралась переходить на грубости, но какой здоровый человек придет к другому и станет его душить среди ночи? Никакой. Не нужен мне твой вейтер, и зачем он тебе я тоже не понимаю. Я знаю его всю свою жизнь. Девушка сплюнула на пол, злой, вытирая мокрые щеки. И он никогда не проявлял ко мне столько внимания, как к тебе. Розе он подарил обучение, а мне безделушку. Господин вейтер сам появился в этом доме недавно, если ты забыла. Вот только он жил здесь и раньше. Мы всю жизнь знакомые, но он не обращал на меня внимания больше, чем просто на человека. Никогда не смотрел, как на женщину. Тебе сколько лет-то было? Ненормальное? Фыркнула я, вновь забираясь под одеяло. Эб бескручилась в углу, обхватила свои колени руками и сидела так, содрогаясь от плача. Девятнадцать. Мне было девятнадцать, когда он ушел в военный поход. Но кому-то на совершеннолетие он дарит дорогое обучение, а кому-то... Девушка с разгнусью дернула цепочку на своей шее и кинула ее мне. Кулон бесполезный. Я перехватила кулон в полете и присмотрелась. Захотелось хлопнуть полбу или себя, или эту отчаянно влюбленную дуру. Даже мой непрофессиональный взгляд увидел в этом кулоне настоящий драгоценный камень. Я окинула украшение Эбби. И не знаю, сколько он здесь стоит, но подозреваю, что, продав его, ты оплатишь себе не только обучение. А теперь уходи отсюда и советую больше не врываться среди ночи с истерикой к людям в комнаты. Горничная захлопала ресницами, всматриваясь в кулон. Подняла на меня взгляд, всхлипнула и поднялась на ноги. «Рубин? А сама ты не видишь?» «Я думала, что это красное стекло. Разве я мог, Вейтер, подарить мне такую дорогую вещь на самом деле?» «Уходи вон!» Я села на постели, нервно указав на дверь. «Ты разозлила меня!» «Извиняться я не стану!» Эбби надела украшение. «Извиняться я не стану!» и если ты станешь флиртовать с Вейтером, я вновь приду. Даже не думай, что сможешь кому-то нажаловаться, и тебя защитят. В Вейстон дай, ни у кого нет защиты. Эбби вышла прежде, чем я подсказала ей, что смогу рассказать самому господину Вейтеру. Разумеется, я не стала бы ему ничего говорить, но припугнуть горничную стоило. Впрочем, она явно ничего не боится и любит военачальника слепой бездумной любовью. А от таких чувств у людей сносит крышу, уж я-то знаю. Легла, закутавшись в одеяло и отвернулась к окну. Заснуть снова мне не удалось, слишком я была напугана и зла. Утро наступило внезапно. От усталости и пережитого легкого шока я была сама не своя. Лениво добралась до ванной, умылась ледяной водой и какое-то время просто смотрела на свое отражение в зеркале. Под глазами залегли темные круги, лицо осунулось, а каштановая шевелюра походила на комок пакли. Но, надо сказать, чистой и мягкой пакли. Не знаю, что за мыло в этом мире, но после мытья головы им мои волосы были мягче, чем после использования дорогих профессиональных шампуней. Кожа тоже все еще пахла земляникой, будто гель впитался в мое тело. Замок потихоньку просыпался, когда я уже вернулась в спальню и переоделась. Платье, которое мне любезно одолжила Лейла, оказалось в пору. Оно струилось по телу до самого пола, и когда из приоткрытой форточки дул ветерок, голубенькая ткань колыхалась, настолько она была легкой, почти невесомой. Из коридора донеслись голоса Сена и Шайера, но после стихли. Следом хлопнула дверь, раздались шаги и стук в мою дверь. Ты проснулась? Вставай, господин вейтер уже ждет в столовой. Иду, Рози, ответила я, спешно заправляя постель. В столовой были только господин вейтер, Шайер, Сен и Эбби. Остальные решили поспать подольше, как им и мы предлагал военачальник. Господа, ведь приедут только к вечеру, так что торопиться слугам некуда. Сегодня завтрак скудный, выглянула из кухни Луиза. Но осталось мясо с вечера, и к нему я сварила макароны и соус. Спасибо, Луиза, отозвался господин вейтер. А вы разве не должны завтракать в большой столовой? спросила я, осознавая, что мужчина вот уже который раз составляет нам компанию. Нет, если не хочу. Сегодня мне там было бы скучно в одиночестве, а вчера? Вчера я хотел провести время с вами, все же три года не виделись. Я больше ничего не стала спрашивать, но покосилась на Эбби и увидела, что она сидит, панурив голову. Девушка лениво помешивала сахар в чае, ни на что не обращая внимания. Я лишь выпила чай с булочкой, оставшееся с ужина. После завтрака господин вейтер повел меня и Эбби на улицу, где нас уже ждал роскошный экипаж. Я нервничала, жутко нервничала. Мой первый выход в чужой незнакомый город, где мне нужно будет общаться как минимум с продавцом в лавке. Сэнн выписал чек, сказал господин вейтер, протягивая мне листок. Этого должно хватить, по его словам. Я взглянула на строчку аккуратным подчерком выведенную в чеке. Двадцать золотых со счета графа Фрозеса Бронта. Двадцать золотых были огромной суммой, я это уже знала, поэтому полезла в карман платья, чтобы достать список дел и узнать, что мне нужно купить. Не знаю, что за растение, это их хурминстерия, но стоили ее семена невероятно дорого. Ася, я вскинула голову, услышав голос своего начальника. Эбби уже сидела в карете, мужчина же ждал меня. «Иду, иду». Мы разместились в карете и возничий легонько щелкнул лошадей по крупу вожжами. Экипаж тронулся, а я прилипла к окошечку, чтобы ничего не упустить из виду. За стеклом мелькали желтые поля, но недолго — Минут через десять наш экипаж выкатился на оживленную городскую улочку, и пусть я уже видела местных жителей, сейчас стала рассматривать их более внимательно. Тогда-то мне казалось, что меня одолели галлюцинации, а теперь точно знаю, что это не так. Невысокие каменные строения были испещрены арками. Площадь в городе оказалось не одна. Мы проехали уже три, но все они были разными. Экипаж затормозил у белого деревянного домишка, у которого над входом висела вывеска "садоводческая лавка". "Тебе нужна помощь?", спросил господин вейтер, когда я уже собиралась вылезти из кареты. Я отрицательно качнула головой и отправилась в лавку. Утренний прохладный воздух нагрелся за то время, что мы ехали от замка до города. Стало немного душно, из-за чего аромат множественных цветов на балконах разнесся по всем улочкам. Я толкнула дверь, и небольшое светлое помещение залил переливчатый звон. Из-за прилавка высунулся низкорослый мужичок, поглаживая пышные усы. «Добрый день», — поздоровалась я как можно радостнее. «Мне нужны семена хур...» Я посмотрела в список дел, совершенно забыв трудновыговариваемое название. «Хурменстерия». «Это вы вовремя», — кивнул продавец. Как раз вчера вечером привезли пару ящиков. Много ли вам нужно? Я снова заглянула в список. Один бумажный пакет размером в тридцать сантиметров. Двадцать золотых с вас. Мужичок ушел через дверь, что была в стене, а вернулся с полным бумажным пакетом. Отдала ему чек и продавец улыбался. Мы обменялись дружелюбными взглядами и я вышла на улицу, бережно прижимая к груди пакет. Содержимое которого стоило больше, чем я зарабатываю за месяц. Это все? с удивлением спросил господин вейтер, когда я залезла в карету. Ага, это хурминстерия, невероятно дорогая. Хурминстерия? Нахмурился мужчина. Зачем Виоленне это дерево? Мне не доложили? Погодите, как дерево? Это не растение? Нет, из одного семечка вырастает дерево, а из всего этого пакета в саду можно вырастить целую рощу. Я искренне не понимаю, для чего виоленья роща во дворе. Ну, вы же знаете ее, господин Вейтер. Слышаво улыбнулась Эбби. Ее светлость любит эксперименты. И то верно. Ладно, что же. Мужчина хлопнул себя по коленям и заговорщицки подмигнул мне. Если у нас есть еще пара часов, то я бы хотел отвезти вас в одно из своих самых любимых мест в Вейстоне. Я мечтал в него вернуться целых три года, и если вы не против... — Мы не против! — воскликнули мы с Эбби одновременно.